Дневник, лети. Капитан Тенч был не единственным офицером, который планировал опубликовать очерки о своем пребывании в колонии. Капитан Коллинс и мистер Уайт тоже вели дневники, хотя, зная этих джентльменов, я полагала, что опусы Тенча окажутся наиболее занимательными. Но своим примером они навели мистера Маккартура на мысль, что я тоже должна сочинить нечто подобное. Он имел в виду повествование под названием Записки о путешествии дамы в Новый Южный Уэльс в 1790 году, составленные супругой Джона Маккартура, как-то так. Он воображал, и я видела, как влиятельные мужи в Уайт-Холле читают мое сочинение, восклицая: "О, этот молодой Джон Маккартур образец для подражания, и какая у него талантливая жена, какой у нее изящный слог. Немедленно повысить его до капитана". Разумеется, это будут не оригинальные путевые заметки, поскольку их составят спустя долгое время после описанных событий. Наш вояж начался в ноябре 1789 года, год назад. Но мистер МакАртур не усматривал в том препятствия. Он велел нашпиговать заметки датами, чтобы придать им видимость достоверности. "Моя дорогая жена", заявил он. Кто станет проверять 13-го или 14-го числа вы сели на борт Нептуна. Я плохо представляла себя в роли писателя и не имела ни малейшего желания переживать то ужасное путешествие вновь. Я пыталась отговориться от этой затеи, ссылаясь на то, что в пути мне не здоровилось и так далее и тому подобное, что у меня остались лишь смутные воспоминания о том, как мне было плохо. Тогда он принес свои записи, ту маленькую связанную стопку и дал мне в качестве эд мемуар. Эд мемуар французский памятная записка. Дорогая моя, беспечным тоном произнес мой муж. Поверьте, я не позволю вам увильнуть от выполнения этой задачи. Теперь мне стал понятен его истинный мотив. Он не забыл про свой план наказать Непина. Записки миссис МакАртур» явится официальным документом, подтверждающим, что он стал жертвой несправедливости. Составленные не им самим, они будут претендовать на объективность. Мистер МакАртур затеял игру в долгую, как раз такую, какая ему больше всего нравилась. Я видела, что он бульдожьей хваткой вцепился в идею путевого дневника и не отстанет от меня, пока я не уступлю. Мой отказ только подхлестнет его. Он лишь глубже вонзит клыки. Выход был один сделать повествование путевые заметки дамы настолько пресным, чтобы бульдог принялся искать что-то более аппетитное. Первые страницы, как я того и хотела, навевали тоску. Кому любопытно читать о том, что мы наняли судно в беленс или что корабль стоял в Лонгриче, или что выражая восхищение доврскими скалами, Я не сумела подобрать для них более оригинальных выражений, нежели грозные и романтические. Во всех нудных подробностях я описывала беленые голландские домики на мысе Доброй Надежды и величественную столовую гору, а также не забыла упомянуть, сколько я заплатила за капусту в заливе Фолс-Бей. Столовая гора. Величественная гора с плоской вершиной, высшая точка 1087 метров, в ЮАР расположена к юго-западу от центральной части Кейптауна, на южном берегу бухты Столовая. Но даже вознамерившись сделать свой рассказ скучным, я не могла лишить наше путешествие увлекательности. Дуэль, заколоченный проход на борту корабля, пересадка с одного суда на другое посреди Атлантического океана все это должно было составить часть повествования. Пару раз я ловила себя на том, что пишу с юмором, иронично. При описании свирепого шторма в Бискайском заливе я скромно указала, что начала трусить. На самом деле я забилась в угол каюты и скулила, как перепуганный насмерть зверек. О противостоянии мистера Макартус капитаном Непином и мистером Трейлом я написала в самых общих выражениях, дала ясно понять внимательному читателю, что я не присутствовала при инцидентах, когда ударили солдата, оскорбили сержанта или выяснили, что солдат кормит впроголодь. Только со слов мистера Макартура мне известно, по какой причине заколотили наш проход на палубу, и я никогда не узнаю правду о том, как капитана Непина убедили сопроводить нас на Скарбора. То, что произошло между теми тремя несговорчивыми мужчинами, письменно не зафиксировано и должно остаться тайной. Наверняка я знаю лишь одно. Та жуткая ситуация Если и если спровоцированная не мистером МакАртуром, то определенно не без его участия, раздутая до размеров кошмара, ему, вероятно, доставило удовлетворение. Сидевшая глубоко в нем некая пружина расслабилась, ведь теперь он мог бы сам рассказать историю о благородном человеке, который, высоко держа голову, в одиночку бросил вызов всему миру. Описав в своих мемуарах весь начальный этап путешествия вплоть до прибытия в залив Фолс-Бей и покупки там капусты, я показала заметки мистеру Маккартуру. Он ознакомился с ними, одобрительно отозвался о моем творчестве и выразил желание оставить записки у себя, но я настояла, чтобы он их вернул, сказав, что мне еще предстоит рассказать о том, как мы добирались до Сиднейской бухты. Теперь передо мной стояла задача сделать так, чтобы мемуары никогда не были закончены и не стали дополнением к компромату, собранному мистером МакАртуром. Подобно Пенелопе, ткавшей и распускавшей саван, я твердо решила не допустить, чтобы путевые заметки дамы когда-либо были завершены. Но когда я начала рассказ о болезни мистера Маккартура и утрате Джейн, слова сами полились из меня, вырываясь из некой сердцевины моего существа, которая доселе молчала. Со страниц дневника ко мне обращался мой собственный голос, голос, которого я прежде не слышала. Он говорил о чувствах, что владели мной, но я их старалась не замечать. О горе и отчаянии, я, конечно, знала. А вот гнев, неистовый гнев стал для меня откровением. Гнев на мистера Макартура, конечно, но не только, гнев на жестокую машину, состоящую из законов, установлений, обычаев, выработанных поколениями, которые лишали женщину права распоряжаться своей судьбой. Целую неделю, опасную неделю я хранила те записи на дне своей корзины для шитья, прятала от чужих глаз это дикое существо. Дикое существо, которое я любила, которое стало для меня самой близкой подругой. Каждое утро я просыпалась теплотой в душе при мысли, что оно ждет меня в своем тайнике. Потом я образумилась. Первую часть заметок, приглаженную, безнадежно скучную, я сохранила, но сожгла все записи о событиях, происходивших после того, как мы меновали мыс Доброй Надежды. Пообещала себе, что проживу достаточно долго, сохраню ясность ума и свободу, и однажды наконец все эти воспоминания облеку в письменную форму. И все равно сердце болезненно сжималось, когда я рвала те заметки и бросала их в огонь. Благодаря им Я поняла, как можно создать для себя подругу, если в жизни найти ее не удалось, и услышала, пожалуй, впервые голос своего истинного я. Как всякая жаба и всякая муха, скучная проза имеет свое предназначение в общем устройстве мироздания. Прочитав нудную первую часть моих мемуаров, мистер МакАртур о путевых заметках дамы больше не спрашивал. Сохранившиеся записи, сложенные в аккуратную стопку, Многие годы пролежали без дела, пока я час назад не развязала перетягивавшую их ленточку. Читая их, я плакивала те, что исчезли навсегда, правдивые воспоминания, которые я побоялась сберечь.